Выйти можно было на любом из пяти судов. Я старался чаще выходить на траулере, где работал Семенец и Галиев, на МРТ-1. Траулер Семенца всегда выходил точно к косяку. Матросы на МРТ-1 работали быстро. Каждый знал свою работу, действовал, не оглядываясь на соседа. И все-таки мне все время казалось, Семенец ведет себя странно. Вдруг ни с того ни с сего он начинал лебезить передо мной. Иногда приглашал отдохнуть в его каюте. Приглашал довольно настойчиво. В каюте были только складная койка и металлический секретер со множеством отделений. Я долго не мог понять, почему Семенец приглашает меня в каюту. Галиев. Траловый мастер. Этот был совсем другим. Казалось, ничто вокруг его не касается. Он всегда был неизменно спокоен. Увидев меня, Галиев обычно крепко встряхивал мою руку, почти вплотную заглядывал в глаза и, жмурясь, сонно говорил всегда одну и ту же фразу. «Привет, маэстричка! Привет, привет, маэстричка!» Тяжелее остального давалось мне то, что называлось в инструкциях «работой с общественностью». Прежде всего злополучные лекции. Мне приходилось читать их, даже привлекать помощников. Первым общественным инспектором, которого лично мне удалось привлечь к работе, оказался директор кинотеатра Пруткин. Я должен был читать лекцию, и пришел в кинотеатр договориться о помещении. Пруткин тут же перешел на «ты». Он говорил скороговоркой, короткими фразами, почти ни разу не дав мне ответить. Володя, Леня, очхор, лады, Тут меня зовут Леонтий Савельевич, но это заметано. Режанин, питерский, нежно обнимаю. Я насчёт помещения, надо прочесть лекцию. Лекция. О чём разговор? На тебе, хочешь ключ? Бери, бери. Лады, заходи в любое время, читай свою лекцию. Только не придут. Вот отруби палец. Нет, ящик коньякусь, меня не придут. Ну, человека три придет и нежно обнимаю. Подожди. Тебе общественность? Хочешь, я у тебя буду общественным инспектором? Нет. Но ну, извини, Володя, нежно обнимаю. Скажи: хочешь или нет? Ну не тяни, не гоняй, порожняк. Хочешь, чтобы у тебя был полный зал на всех лекциях? Бери в общественный! Мы так, мы пускаем кинофильм, ну, допустим, семёрку. А перед ней лекции тема. Нет, ты тему скажи, потому афишу я должен заказать. Художнику закажем, учти. Заметано. Ну-ка, дай блокнот. Что там у тебя? Охрана рыбных запасов. Так. Не пойдёт. И это борьба общественности. Не пойдёт. А, вот. А что сделал ты? Нежно обнимаю. Текст. Сегодня лекция. А что сделал ты? После лекции худ кафе великолепная семерка. Мысль. Давай, давай, выписывай удостоверение в общественные. И будет миллион человек. Действительно. На первой моей лекции зал был набит битком. И так еще Голубев. Он шел мимо меня, пошатываясь. Глупо икнул, когда заметил. Он видел, что я иду к причалу. На полпути к причалу я вспомнил, что забыл ключи от замка, которым запирала швартовая цепь. Вернулся. Решил заглянуть в кинотеатр. Опять увидел Голубева. Он что-то строгал в зале и был совершенно трезв. Значит, он зачем-то прикидывался пьяным. Пруткин. За болтливостью его был скрыт расчет. Он был холоден, спокоен внутри, а снаружи прикрывал спокойствие и расчет болтливостью.